Упражнение метроном. Исходное положение. Лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, колени разведены в стороны. Во время выполнения упражнения ноги остаются в таком положении, колени не выпрямлять. Быстро положить правое колено на пол в сторону левой ноги. Вдох. Возвратить согнутую в колене правую ногу в исходное положение. Выдох ушёл. Затем левое колено положить на пол в сторону правой ноги, тоже вдох носом. Возвратить левую ногу в исходное положение, выдох ушел. Сделайте подряд, без остановок, в быстром темпе 8 вдохов пригибаний согнутого колена к полу, чередуя правую и левые ноги. Затем отдохните 3-10 секунд и снова сделайте 8 вдохов пригибаний, к полу поочерёдно каждого колена. Помните, движение коленей и вдохи делаются одновременно. Норма 12 раз по 8, то есть всего 96 вдохов пригибании согнутых в колене ног к полу. При хорошей тренировке подряд можно делать по 16 и даже по 32 вдоха пригибания с чередованием ног без остановки. Эту упражнение очень хорошо тренирует мышцы промежности, мочеполовую и тазовую диафрагмы, укрепляет мочеиспускательный канал и семявыносящие протоки у мужчин и мышцы влагалища у женщин.